3 августа 23 года Купание в васа, вокзал, олеандры Их роза и голубая синего моря за ними Три купальщицы, молоденькие девушки Незабываемое зрелище Очки цвета йода